За чаем разговор зашел о знаниях инженера-проектировщика, точнее о том, можно ли как-нибудь использовать его хобби и увлечения с пользой для общего дела. Незваный гость Алексеева в юности увлекался автоспортом, затем, получив два высших образования, стал тратить все свое свободное время на разработку оригинального софта для видеоигр и прочих компьютерных виртуальностей. Будучи по натуре технарём, Женька Каменский не особо любил гуманитарные науки и к истории относился как к сборнику бородатых анекдотов. Считая себя русским человеком, Евгений Каменский гордился своей страной, её былым и теперешним величием и был готов встать на защиту родины с оружием в руках. В армии, правда, не служил. К уголовной ответственности не привлекался был разведен, выплачивал алименты бывшей жене на содержание общего ребенка. В общем, такой вот дядечка средних лет, дитя своего времени, знающий обо всем понемногу, много и мало одновременно. Попивая чаек и закусывая пирожными, хрона аборигены битый час выникали в озбучные истины цифровых технологий. Затем еще около получаса пытались придумать, каким образом им использовать специфические знания инженера из будущего при условии полного отсутствия любой компьютерной техники. В конце концов, выбросили белый флаг, решив, что утро вечера мудренее. Да и вселенцу Вице отмирала надо дать время для осмыслевания возможностей. На следующий день Алексей впрямчался на ужин часа в 3:00 пополудни, чем ни сказанно, удивил Марию Павловну вторую половину великого княся, та даже поинтересовалась у Владимира Александровича, не перепутал ли его гость в время, и, удовлетворившись отрицательным ответом, оставила мужчин общаться наедине друг с другом за рюмкой чая. Старший флагман флотской дивизии на Чёрном море, как выяснилось, нашёл применение светлому уму своего тёски, как уже говорилось выше. Инженер Каменский в юности увлекался автоспортом и не понаслышке был знаком с двигателями внутреннего сгорания. Как говорится, за неимением гербовой пишут на простой, поэтому идея гостя Алексеева о создании лаборатории для разработки и проектирования перспективных моторов была принята на Ура. Благомысль о необходимости организовать подобную лабораторию посещала великого князя и раньше с подачи старшего лейтенанта Муромцева, разумеется. Владимир Александрович на радостях хвалил подавать обед, который часам к 7:00 вечера плавно перерос в ужин. Будущий наместник Дальнего Востока быстренько изучил несколько нарисованных великим князем эскизов ещё не построенных русских кораблей. Под каждым из рисунков были приведены примерные тактико-технические данные, по словам Алексеева, полне недостижимые при современной культуре кораблей страны, как иностранного, так и отечественного, если, конечно, сделать поправку на родимые бюрократию и долгострой. Видя, что по сравнению со вчерашним днём настроение у вицы адмирала значительно улучшилось, Владимир Александрович завёл разговор о необходимости определить общую позицию по вопросам первостепенной важности. В первую очередь, разумеется, решить, готовы ли они, братья, повлиять на естественный ход исторических событий, и не будет ли это выступлением против воли Господа Бога. Евгений Иванович Алексеев, которому как-то не улыбалось стать одним из организаторов проигранной войны с захолустной азиатской страной, высказался однозначно. Он только за и готов всеми силами поддерживать все начинания великого князя, направленные против врагов России. И не важно, что это будут за враги, внешние или внутренние, лишь бы сорвать коварные планы супостатов, желающих уничтожить родное отечество. Вот вам моё мнение, Владимир Александрович. Нам было бы лучше уклониться от противостояния с англичанами и не доводить дело до вооружённого конфликта, заявил вице-адмирал, расправляясь с очередной котлетой по-киевски. Но если выбирать между возможной дракой с Германией и дракой с Англией, то война с лайме обойдётся русскому народу дешевле и сравнительно малой кровью. География, к сожалению, не изменит и война с немцами это худшее, во что мы это уляпаться, наша Россия-матушка. Английские броненосцы никогда не доплывут до Москвы, а общую границу с Германией никуда не перенесёшь, чёрт. Разделили буйную Польшу на свою же голову, помурщившись, констатировал сын императора Александра II: "Ладно, об этом потом." Что вы думаете о варианте помощи Испании в предстоящей войне с Янки? Если Мадрид наскребёт золото, то испанцы найдут массу охотников, желающих подзаработать отстрелами Янки. То же самое относится и к американцам, и к потомкам голландцев на юге Африки, пожал плечами Алексеев. И нового варианта, чем-то помочь Испании, я вы не вижу. Чисто теоретически. Россия может продать испанцам какие-нибудь военные корабли, чтобы усилить флот малоша Алефанса и его мамочки Регенши. Поинтересовался хлебосольный хозяин, без ослабления нашей собственной обороноспособности, разумеется. Ваше высочество, я заранее попрошу вас простить меня за те слова, что я сейчас произнесу. Говоря на чистотум, отечественных судостроительных мощностей и с трудом хватает для исполнения нашей же собственной кораблестроительной программы. Вице-адмирал тяжело вздохнул и отложил нож с вилкой в сторону. Перерасход средств, бюрократическая волокита, долгострой вот неполный список куда более опасных врагов, нежели англичане или чёртовы самураи. Евгений Иванович, мы же договорились обходиться без высочества. Спасибо вам за честность, примату. Я понял, о ком идёт речь. Несмотря на то, что гость и словом не обмолвился о роли младшего брата великого князя в проблемах русского флота, Владимир Александрович мгновенно сообразил, на что намекает его собеседник. Обещаю, что по приезду в столицу я всерьёз займусь делами нашего флота. Ладно, чёрт с ними с испанцами. Давайте поговорим о бурах. Алексеев кивнул, вновь беря в руки столовые приборы. Будущий наместник Дальнего Востока спокойно воспринял информацию о предстоящей через пару лет новой англо-бурской войне, в которой победят британцы в Южной Африке. По мнению вице-адмирала России, ведь было ничего. Русские давним-давно опоздали к разделу этой части света. Сладенький южноафриканский пирог поделили между собой Англия, Португалия, а также недавно примкнувшая к ним Германия. Берлину достались те территории, на которые не позарились Лондон или Лиссабон, и чистолюбивые немцы без сомнения рассчитывали увеличить свои вновь приобретённые владения за счёт колоний других европейских государств. Отвлечёмся на пару минут от сюжета и попробуем порассуждать об объективных политико-экономических процессах, происходящих независимо от нашего мнения и желаний. По аналогии с движением солнечной системы вокруг центра галактики, процесс, на который человек не может повлиять в принципе, Южноафриканские месторождения золота и алмазов неизбежно должны были привлечь внимание главного охотника за этими драгоценными камнями и металлами банковскую империю Ротшильдов. Возникнув по официальной версии в XIX веке, данная финансовая империя постепенно становилась главным кредитором всего мира, то есть брала в свои руки невидимые бразды правления республиками и монархием земного шара. Было бы наивной глупостью думать, что Ротшильды позволят влезть в их южноафриканские дела, как кому-нибудь стороннему игроку, будь то какое-либо государство либо частное лицо. Это в сказках для сиятных лохов попаданцы всезнайки из будущего направо и налево обдуривают наивных крон-аборигенов вывозя из-под носа Ротшильда в тонны золота и алмазов. В реальности же все происходило наоборот. Банковские дома с легкостью использовали и используют в своих целях царей, королей, президентов и прочих главников, считающих себя хозяевами подлунного мира. Фантасты и сказочники старательно обходят стороной тот факт, что еще пару тысяч лет назад соплеменники Ротшильдов создали и запустили в действие систему информационно-идеологической обработки, призванную отформатировать до нужного уровня коллективное бессознательное человечество. Данная религиозно-мировоззренческая прога успешно обрабатывала людям мозги до тех пор, пока космические часы не возвестили о наступлении на Земле очередной техногенной эпохи. К этому времени хитроумные банкиры взяли под свой контроль правительства наиболее развитых стран и неторопливо готовились к очередному переформатированию политической карты мира. На 20-е по счёту столетие христианской эры хозяева мировых финансов запланировали тестирование и внедрение мировоззренческой операционки следующего поколения чтобы через несколько десятков лет заменить христианство, отыгравшее свою роль в истории. Далее, с лёгкостью организовав парочку мировых войн и нное количество локальных конфликтов меньшего масштаба, в начале 21 века банкократия загнала человечество в глобальное долговое виртуальное рабство. Сценарий, написанный ещё древними иудеями, успешно сработал мир лёг к ногам банкиров и финансистов, теневых правителей земного шара. Просто и гениально, всего лишь изворотливость ума, согласно принципу сами придут и сами всё предложат. Увы и ах, но ни один попаданец никогда не переплюнет древних иудеев, придумавших пару-тройку мировых религий считай, операционных систем для управления обществом путем воздействия на коллективное бессознательное человечество. С учетом этих единиц резервного флота у англичан найдется достаточное количество кораблей, чтобы патрулировать прибрежные воды Португальского Мозамбика и Германской и Юго-Западной Африки. Ни Берлин, ни Лиссабон не пойдут на открытый конфликт с Лондоном дабы прикрыть чужие делишки у себя под боком, резюмировал вице-адмирал, поднимая бокал с красным крымским вином, таким образом, я не вижу, чем мы всерьёз можем помочь бурам. Логично. Россия тоже не стала бы рисковать, покрывая, к примеру, тех же немцев, займись они поставкой вооружения какой-нибудь третьей стороне. Призадумавшись, великий князь пропустил мимо ушей перечисления типов бронепалубных крейсеров 1-го, 2-го и 3-го классов, которые Туманный Альбион способен задействовать для борьбы с контрабандой оружия в водах, омывающих юг Африки. Я не сомневаюсь, что у нас отыщется множество добровольцев, желающих подраться с англичанами под флагами бурских республик, по крайней мере в мире Муромцева и Каменского. Так и произошло в реальности. Владимир Александрович, вы думаете, что наши э гости пришли из параллельной реальности? Заданный Алексеевым вопрос не вязался ни с внешним видом бородатого флотоводца, ни с уровнем знаний хроноаборигенов о мире вообще. Не знаю, Евгений Иванович, Честно признался родной дядя царствующего императора Николая II пока еще ни разу не кровавого и не святого. С некоторых пор я свободно рассуждаю о множественности миров, созданных Господом Богом нашим, что само по себе звучит дико и необычайно. Он глубоко вздохнул, призадумался на пару секунд. Предлагаю все же считать, что наши гости пришли из этого мира, из будущего. Как известно, пути Господни непостижимы, как и промысел его Божий. Господи, спаси и сохрани нас, рабов твоих грешных. Вице-адмирал на всякий случай перекрестился, лишь бы хватило сил развернуть Россию на новый курс. Следующим вечером в Хрунаберге гены обсудили российско-французские отношения и англогерманские противоречия в свете вышеупомянутого союза Петербурга с Парижем. Разговор плавно подошел к перспективам примирения французов с немцами при посредничестве России с учетом неизбежных британских интриг. Картина вырисовывалась паршивая. Хоть бери и выкупай у Германии Элизас и Латарингио, чтобы возвратить эти территории уязвленной фрицами Франции. Спустя два дня из царского села пришла ответная телеграмма за подписью Никин. Царь вежливо благодарил великого князя за беспокойство о дальневосточных делах, информируя, что вопрос о русской базе на Лиодунском полуострове обсуждался с Алексеем Александровичем. Командующий тихоокеанской эскадрой получил указание из адмиралтейства внимательно наблюдать за действиями англичан, и император не сомневается в воинских талантах и решительности контр-адмирала Дубасова. В общем, всё хорошо, дорогой дядюшка, не волнуйся, не переживай, отдыхай себе на здоровье и не лезь в чужой сад-огород со своими ценными советами с их идиотничалмурцев, комментируя содержание телеграммы. Чую я, что придётся нам серьёзно поработать с твоим племянничком, дорогой дядюшка, из братцем твоим родным младшеньким с Алексеем. Хорошо. Как только прибудем в столицу, Я первым делом навещу Алексея. Владимиру Александровичу не осталось ничего, иного, кроме как согласиться с мнением Вселенца. Попробую убедить его помочь повлиять на Ники м, -м твоими методами и способностями. Не твоими, а нашими, тёска заметил незваный гость. Думаешь, я не чувствую, что ты хотел бы обработать Евгения нашего Святоивановича, но не знаешь, этично ли это будет? Уверяю тебя, этично. Тем более, что Алексеев, наш единственный союзник, которого лучше поддерживать в тонусе. Евгения Ивановича не нужно поддерживать в тонусе. Он сам справится с любыми выпавшими на его долю трудностями, возразил великий князь. Алексеев крепкий и решительный мужчина, настоящий моряк. Чего не скрышь о твоём соотечественнике из будущего? Каменский плохо знает историю, а его профессиональное образование в наше время, к сожалению, никому не нужно. Не торопись с выводами, Тёска, хмыкнул в ответ Морозов. Уверен, что как только Женька приспособится к реалиям до компьютерной эпохи, он удивит нас обоих. Вселениц как в воду глядел приехав в 11-й раз на совместный ужин, вице-адмирал вручил Владимиру Александровичу тубус с эскизными рисунками двигателя внутреннего сгорания. В первом десятилетии 21 века такой мотор назвали бы примитивным и архаичным, но для конца 19-го начала 20-го столетия данный проект являлся революционным. К эскизам прилагалось общее описание технологической оснастки, необходимой для организации производства подобного двигателя, и приблизительные пропорции металлов для полудюжены сплавов новых сталей. Будучи человеком не глупым, Евгений Иванович смог по достоинству оценить компактность и мощность мотора годного и для флота, и для сухопутных сил, и для гражданских нужд. Старший флагман Черноморской флотской дивизии прямо-таки лучился от счастья, рассказывая об инженерном таланте и технических знаниях Каменского вообще. Оптимизм Алексеева постепенно передался великому князю, после чего тот попросил вице-адмирала записывать абсолютно всё, что поведает гость из будущего. Знаний, как известно, много не бывает. Моя дорогая Мария Павловна страстно желает нашего возвращения в столицу к балам, балету и прочим развлечениям, отправив в род кусочек асетрины с вздохом празднёс Владимир Александрович. Я пообещал супруге, что мы выезжаем через 5 дней, поэтому давайте договоримся о способах связи. Телеграфу и почте доверять нельзя. Телеграммы и письма могут быть прочитаны и неверно истолкованы. Остаётся один вариант курьерская доставка лично в руки адресата. Что скажете, Евгений Иванович? Исходя из того, что полностью избежать утечки информации невозможно, вариант с курьером лучшее, что можно придумать. Вилка на секунду замерла в руке будущего наместника Дальнего Востока. Я готов подобрать надёжных людей из числа офицеров флота. Нет, нет мы не будем втягивать в наши тайные дела офицеров армии или флота, перебил вице-адмирала наполеонский великий князь. я создам свою собственную курьерскую службу, которая и обеспечит доставку корреспонденций. Воля ваша, Владимир Александрович. С собеседнику не оставалось ничего иного, кроме как согласиться с мнением хлебосольного хозяина. Я всу очередь займусь обоснованием новой кораблестроительной программы с учётом послезнания господина Муромцева. У нас с господином Каменским возник криккие какие задумки с хитринкой. Подруги в Санкт-Петербург к Марии Павловне разобрало любопытство, и она попыталась выведать у великого князя о его застольных беседах с адмиралом Алексеевым. Владимир Александрович сначала отшутился, Затем, мысленно посовещавшись с совселенцем, завёл с супругой разговор о равноправии полов в Российской империи. Мария Александрина Елизавета Элеонора, полное имя бывшей Мекленбург-Шверинской принцессы, слегка удивилась неожиданному интересу мужа к данному вопросу, но виду не подала. Зато высказала несколько толковых идей реализация которых могла бы стать первым шагом к самой настоящей гендерной революции, если, конечно, у недавно коронованного императора найдутся воля и решимость, чтобы сокрушить традиционные устои патриархального общества. По прибытии в столицу Великому князю пришлось изменить свои первоначальные планы, чтобы срочно встретиться с коронованным племянником Саре прислал адъютант отца с приглашением приехать как можно скорее, и Владимиру Александровичу не осталось ничего иного, кроме как перенести намеченный визит к брату на пару дней вперёд. Встреча с Николаем II не задалась. Беседа за обеденным столом крутилась вокруг малозначительных вопросов и больше напоминала обсуждение чисто семейных мелочей. Разговор в кабинете императора вышел каким-то натянутым и скомканным одновременно. Царь явно прознал, что за последние 2-3 недели его родной дядя почти ежедневно общался с адмиралом Алексеевым, и хотел разузнать подробности. Не спрашивая напрямую, Ники поинтересовался здоровьем и настроем Евгения Ивановича, потом немного помеллся и неожиданно предложил посетить завтра балетное выступление в Мариинском театре. «Ха-ха-ха! Стопудово с Матильдушкой Кшесинской в главной роли!» – мысленно засмеялся Муромцев, явно ожидавший подобного. «Соглашайся, тезка! Я давно хочу глянуть на эту цацу!» «Насмотришься еще!» – поморщился великий князь, ловя себя на том, что одна сама мысль об этой балерине вызывает у него головную боль и зубовный скрежет. «Подумать только!» Матильде Кшесинской предстоит родить ребенка от Андрея, младшего сына Владимира Александровича, и это после того, как сия дамочка. Черт, де-факто она протнится со мной и со всей царской семьей. Дядюшка, с тобой все в порядке. Николай заметил гримасу на лице брата своего покойного отца и слегка встревожился. Здорово ли ты? Всё хорошо, Ники. А то у меня печень немного пошаливает. Переел жирного и копчёного, пока отдыхал в Крыму. Буду рад посмотреть балет, очень по нему скучал. Улыбнулся Владимир Александрович. Полагаю, ты не против узнать подробности моих бесед с вице-адмиралом Алексеевым. Видишь ли, дорогой племянник, наблюдая за кораблями Черноморского флота, И я заинтересовался вопросом постройки подводных судов у нас в России и за границей. Как мне поведал Евгений Иванович, в североамериканских штатах компания некого Филиппа Холланда занимается строительством экспериментальной подводной лодки. Недолго думая, великий князь красочно и любочно расписал императору перспективы и возможности подводных лодок. Мол, появление данного класса боевых кораблей перечеркнёт все надежды англичан удержать первенство Британии на море и помножит на ноль мощь и силу нынешних властелинов морей крейсеров и эскадрильных броненосцев. В общем, наплёл Николай III короба, ни разу не упомянув о том, что до появления первых подлодок, представляющих собой хоть какую-то боевую ценность, должен пройти десяток лет. Не менее Как и предполагалось, заинтригованный царь развесил уши, проглотив рассказ, как говорится, даже не поморщившись. Ещё и переспрашивал потом, уточняя предполагаемую стоимость лодки Холанда и возможность её приобретения для последующего копирования на отечественных верфях. В ответ Владимир Александрович мог лишь развести руками. Вопрос о покупке лодки Холанда обсуждался с Алексеевым лишь теоретически. Старший флагман Черноморской флотской дивизии при всяком желании не мог перепрыгнуть через голову ещё одного ратного дяди государя императора великого князя Алексея Александровича. Последний вряд ли мог подостоинству оценить все перспективы жестянок, а возможностей, в которых не имел ни малейшего представления. Айвей, какая милая еврейская девочка, прямо-таки как моя любовница Цила Либерман из Ашкелона. Как и следовало ожидать, при посещении театра Вселениц повеселился на славу, комментировал всё, что видел, отпуская шуточки в адрес расфуфыренных дам и их гордых собственной значимостью кавалеров. Досталось всем, в том числе и Кшисинской. Не, серьёзно, она мне положительно нравится. Танцуетних уже плисецкой не дурна собой, достаточно умна, чтобы вводить дружбу со всеми, не обижая никого из э высокородных поклонников. Вот. Заткнись, мысленно прошипел Владимир Александрович, внезапно осознав, что ему опротивили балет Кшесинская, да и весь театр вообще Зал был до отказа заполнен отпрысками великих фамилий и высокосветскими львицами. Сын императора Александра II-освободителя смотрел на этих живых веселящихся людей, видя вместо них трупы и призраки. Тяжело жить, когда тебе известно не просто будущее, а будущее всей твоей семьи, будущее всех твоих близких знакомых народа страны и всего подлунного мира в придачу. Господи, ну за что мне такое наказание? А тут еще и супруга пристала. Мария Павловна взяла под руку и не отпускает. Чует своим женским сердцем, что с ее мужем что-то не так. Вот и пристает с расспросами. Дорогой, тебе не по душе выступление? С тобой что-то творится, и я не понимаю, что именно. И началось это не задолго до странных визитов этого твоего нового близкого друга адмирала Алексеева. Что происходит, Владимир? Успокойся, милая, со мной всё в порядке, вымочно улыбнувшись, великий князь чмокнул супругов в щёчку. Просто голова разболелась. Такое иногда бывает, ты же знаешь. Простите, Оскар, что-то меня сегодня заносит. Не в ту сторону, млин искренне попросил прощения Муромцев, осознавая, что перегнул палку с колкостями и шуточками. В глубине души я тебя понимаю. Чёрт, даже не знаю, что бы я делал на твоём месте. Тебе повезло, ты не на моём месте, мысленно буркнул хозяин тела. Извинения приняты, будь добр. Иди на хрен со своим неуместным шутовством и сарказмом. На следующий день, хорошенько выспавшись, Владимир Александрович отправился во дворец Алексея на мойке, дабы тет-а-тет -тет, поговорить с тем о морских делах. Генерал-адмирал искренне обрадовался, увидев своего старшего брата, и сразу же потащил его к столу, чтобы поднять бокал за здоровье родного племянника Кирилла Владимировича. Пожелав начать службу с самого младшего офицерского чина, мичман Кирилл Романов на днях должен был уйти в дальнее плавание на борту России, новейшего и крупнейшего крейсера российского флота. Кораблю предстоял переход на Дальний Восток, туда, где Российской империи вскоре предстояло потерпеть тотальный и унизительный разгром на море. Самого же великого князя Кирилла ожидало вынужденное купание в прохладной водичке Жёлтого моря, завершившееся благополучным спасением, в отличие от адмирала Макарова, молоса, художника-батариста Вирищагина и сотен русских моряков из экипажа злополучно оброненного Петропавловск Лет через 10 Кирилл станет капитаном первого ранга, а там и до контр-адмирала рукой подать. Алексей Александрович налил себе и брату по второму бокалу. Давай, Володя, выпьем за будущего генерала Адмирала русского флота, которому я в старости смогу передать дела. Кстати о делах. Расскажи мне об этом новом крейсере "А России". Владимир Александрович слегка пригубил бокал. Россия наш лучший броненосный крейсер, быстроходный, отлично вооружённый, с большой дальностью плавания, улыбнувшись, похвалил сам младший брат. Скажу тебе по секрету, на Балтийском заводе строится ещё один крейсер океанского класса, так что скоро нам будет чем попугать англичан. Смотри, как бы они сами нас с тобой не попугали, хмыкнув, отвёл старший брат. Возьмут и построят вслед за Пауэрфуллом и Триблем с десяток больших и быстроходных броненосных крейсеров, да еще столько же бронепалубных им в придачу. «Эх, уже строят новую серию крупных бронепалубных!» – легкая улыбка исчезла с лица Алексея Александровича, и он был вынужден признать очевидное. К сожалению, нам не выиграть в гонке с британскими верфями. Они строят много и быстро. Если англичане могут построить больше кораблей, чем мы, то нам следует делать ставку на индивидуальное превосходство в артиллерии и бронировании. Рассудительно заметил Владимир Александрович. К примеру, то же самое Россия могла бы нести от 6 до 8 8-дюймовок плюс пару десятков 6-дюймовых пушек. Хм, что-то не припоминаю, чтобы раньше ты проявлял столь сильный интерес к флотским делам. Генерал-адмирал с минуту задумчиво смотрел на своего старшего брата, слона, и видел того впервые в жизни. 8 8 дюймовых, говоришь? Интересная мысль. Дай угадаю. Ты обсуждал эту идею с Сандро? «Сандро здесь ни при чем. Я не виделся с ним месяца три, не менее», ответил старший из великих князей. «Неужели ты считаешь, что я разбираюсь лишь в живописи и французской кухне и не способен думать самостоятельно?» «Ничего подобного и в мыслях не было», нахмурился младший из великих князей. «Просто предположил, что у тебя был разговор с Сандро. Погодь, ты переговорил с Кириллом? Как же я сразу не догадался!» «Нет, Алексей, ты не угадал». Владимир Александрович отрицательно качнул головой и внес ясность в возникший вопрос. «Когда я отдыхал в Крыму, мне случайно повстречался вице-адмирал Алексеев, который любезно согласился составить компанию в дегустации крымских вин. Я много раз спрашивал его о том и о сём, и он прочитал мне целую лекцию о британском флоте». «Как там поживает наш Евгений Иванович?» Асмыслив информацию, после небольшой паузы поинтересовался Алексей Александрович: "Давненько я с ним не общался. Честно служит нашему родному государю императору всероссийскому, улыбнулся старший из великих князей. Ладно, раскроешь мне о том, что он с планирует строить, какие идеи витают в морском ведомстве? Какие идеи витают в морском ведомстве?" Младший из великих князей бросил на прата подозрительный взгляд. А давай-ка я покажу тебе эскизные чертежи князя Потёмкина Таврического восьмого броненосца для Чёрного моря. Любопытно, любопытно. С удовольствием посмотрю, что вы там понапридумали в ВМТК, улыбнулся Владимир Александрович. Генерал-адмирал слишком поздно осознал свою ошибку. Едва взглянув на Ватмана, старший брат принялся задавать крайне неудобные вопросы, никак не вязавшиеся с его прежним уровнем знаний в морских делах. Алексей Александрович был сбит с толку и изумлён настолько, что позабыл об обеде и даже об откупоренной бутылке французского коньяка. Битыч и великий князь я жарко спорили о водотрубных котлах перспективных взрывчатых веществах схемах бронирования и свойствах новой круповской брони. Генерал-адмирал чувствовал себя не в своей тарелке, так как попадал в просад почти в каждом вопросе. Хмурясь, он ссылался то на Тыртова-старшего, то на Авилана с Казнаковым, то на Макарова со Скрыдловым, то на Асланбекова и Пилкина. Под конец, когда разговор зашел о минном оружии, Владимир Александрович Не выдержал и плюнул на последствия, набросал на скорую руку схему ПТЗ с двумя тремя вертикальными переборками, простирающимися между двойным дном и броневой палубой. Этот рисунок окончательно добил младшего брата. Алексей Александрович минут 5 пялился на листок ватмана, после чего выбросил белый флаг. Володя, я не знаю, кто тебя консультировал там в Крыму. Но одно знаю точно. Это был не Алексеев. Евгений просто не знает того, что известно тебе, а ты ты рассуждаешь так, что речь идёт не о теориях и инновациях, а об, об уже опробованных на практике вещах. Пригласив наконец гостя от обедать, генерал некоторое время молчал, собираясь с мыслями, затем спросил, пристально глядя брату в глаза: Откуда ты получил информацию о новых технологиях из Англии или Франции? Это провал тёска. Тебя раскололи, мысленно прокомментировал крайне недовольный Мурамцев. Говорил же тебе, не умничай с первым встречным, нарвёшься. Поверишь, если я скажу, что на отдыхе на меня снизошло божественное откровение. На полном серьёзе вопросом на вопрос ответил Владимир Александрович Мысленный комментарий сиренца великий князь проигнорировал. Пусть обижается. Кули ему приспичило побряжать. Не хочешь не говори. Алексей Александрович надулся, отним махом опустешил бокал и принялся терезать ножом и вилкой поданное жаркое. Слушай меня внимательно. Ты расслаблен, ты спокоен, тебе хорошо, ты находишься в безопасности. Голос гостя неожиданно зазвучал в совершенно иной тональности. Младший братиц замер с вилкой в руке, не донеся до рта кусок телятины, с удивлением глядя на своего старшего брата. Я говорю тебе правду, и только правду. И ты это знаешь, что я тебе говорю. Ты говоришь правду и только правду, и я это знаю. Словно робот произнёс генерал-адмирал: "Ты расслаблен, ты спокоен, тебе хорошо, ты находишься в безопасности", продолжал вещать высокородный гипнотизёр. "Тебе хорошо, ты засыпаешь, ты спишь". На противоположной стороне стола послышался тихий взхрап. Алексей Александрович так и уснул со столовым прибором в руке. Владимир Александрович в свой очередь в этот самый момент осознал открывшиеся перед ним горизонты и перспективы. Одновременно с этим он ощутил, что Муромцев искренне гордится и восхищается талантами своего ученика. Сеанс гипноза успешно завершался. Сейчас я начну считать. На счёт 10 ты проснешься и ничего не вспомнишь. 1 2 3 10 А? Что? Извини, задумался. Генерал-адмирал Стрепенаусом воззрился на кусочек жаркого на собственной вилке и осторожно отправил его в рот. Телятина уже успела остыть, и на лице Алексея застыло удивлённое выражение. Что ты сейчас сказал? Спросил, что в нашем адмиралтействе думают о новейшем германском броненосном крейсере Фюрст Бисмарк. Владимир Александрович с интересом наблюдал за поведением браца. Тот с подозрением косился то на трелку с телятиной, то на свою собственную вилку, словно подозревал посуду в каком-то тайном заговоре. Его, как я слышал недавно, спустили на воду. Да что они там в адмиралтействе вообще могут думать? Невольно вырлась из уст Алексея Александровича. Сообразив, что сказано что-то не то, генерал-адмирал попытался уточнить свою мысль. «Хм, в смысле ничего не думают без моей воли и моего ведома. Думают по приказу. Володя, что-то ты меня совсем запутал со всеми этими крейсерами». «Хорошо, давай поговорим о броненосцах», – пожал плечами высокородный гипнотизер. Насколько миллионов рублей в год должен быть увеличен бюджет морского ведомства, чтобы ты приказал адмиралам строить броненосцы водоизмещением в 15 тысяч тонн и более? Хм, ты планируешь обсудить с нашим племянником финансирование флота? На минуту за столом воцарилась мертвая тишина. Генерал-адмирал осмысливал услышанное, глядя брату прямо в глаза – Если хочешь предложить Нике увеличить морской бюджет, то ты выбрал очень удачный момент для разговора о деньгах. Этим летом Желтоморда и Япошки пополнили состав своего флота парочкой великолепных броненосцев, а мы, из-за недостатка средств, разумеется, отстаем с постройкой и вводом в строй Полтавы и двух ее систершипов. Воровать надо меньше, да на балеринок бабло спускать моментально отрянгировал Сиренец. Братишка, твой врёд и даже не краснеет. Неудивительно. Он прилично выпил ещё до моего прихода, потом добавлял по ходу действия бокал за бокалом, хмыкнул в ответ хозяин тела, затем всё же признал очевидное. Ладно, ты прав, заливает Алёша красиво. Чёрт, он даже не подозревает, что японцев следует воспринимать всерьёз. Вот и помоги ему, загрузи в мозги нужные файлы, предложил Моронцев. Сила у тебя имеется, главное, не спеши и не распыляйся на несколько целей. Хорошо, я поговорю с Ники и всё ему разъясню, произнёс Владимир Александрович. А ты поговоришь с Витте и запросишь у него денег на 32% больше, чем это нужно в действительности. На 32% больше. С удивлением в голос переспросил Алексей Александрович из пустыя по Руси конт улыбнулся. А, понимаю. У тебя появился личный интерес в делах флота. Да, на 32% больше, подтвердил старший брат. Ты же знаешь, что я говорю правду и только правду. Ты говоришь правду и только правду. Заучено согласился генерал-адмирал, наливая себе очередной бокал. «Слушай, Володя, а поехали со мной после Рождества в Париж. Отдохнем, повеселимся. Я познакомлю тебя с Лаганем, и ты сможешь донимать его своими вопросами сколько душе угодно. Ха-ха-ха!» «Лагань, Лагань, где-то я уже слышал эту фамилию». На этот раз Владимир Александрович обошёлся без подсказки со стороны Вселенца, директор Тулонского отделения фирмы Force Ashton TIE, которая строит для тебя крейсер Светлану, кажется. Он сам, Амбаль Лагань, кивнул младшей пратице и неожиданно раскрыл кое-какие планы на будущее. И я дал указание о базе помочь Амбалю с контрактом на постройку ещё одного крейсера для нашего флота. Наши адмиралы никак не решат, что нужно российскому флоту, поэтому получат что-нибудь такое эдакое по самому современному французскому проекту. О боже, что-нибудь такое эдакое, мысленно застонал Селенец. Да скопируют и концепцию тех же самых японцев и все дела. А почему всего лишь один крейсер? строить так сразу парочку, а ещё лучше 3 или 4 корабля сразу. Неожиданно развеселился старший брат, представляешь? Сколько ты заработаешь на серии из нескольких крейсеров. И правда, надо заказать три вымпела сразу, аккурат по одному крейсеру на каждый из наших флотов. Хозяин думал не обратить внимания на тот сарказм, с которым высокродный гость произнёс слово "заработаешь". «Володя, ты гений! Все, завтра же велю о базе!» Пошутил, да? Теперь твой братец закрыт у форш-эшантье целую тройку баянов и лягушатники положат в карман несколько лишних миллионов рублей с золотом! Возмущению Муромцева не было предела. С золотом, а не какими-нибудь бумажками с фейсами дохлых презиков. Тезка! Как говохрен, а ты вообще делаешь? Чего это ты так разнервничался? В отличие от вселенца Владимир Александрович не видел повода для преждевременной паники. Я действую по принципу. Если не в силах чему-то противостоять, то надо самому возглавить сей процесс. Ты же сам совету мне использовать именно такую стратегию. У Муромцева второй раз не нашлось мысли, чтобы возразить опытному интригану и придворцу с царской фамилией. В отличие от Сиренца, великий князь прекрасно ориентировался в финансово-политических хитросплетениях своего времени, великолепно знал, на какие рычаги следует надавить, чтобы получить то или это. В данном конкретном случае Владимир Александрович нисколько не смущаясь надавил на своего родного брата и получил информацию из первых рук. Более того, и глазам не моргнув, оказался вовлечён в очередную авантюрную схему генерала-адмирала, на которой можно было погреть руки, либо в свете грядущих событий превратить дешёфтную аферу младшего братца в выгодное для России предприятие, построить во Франции более мощные боевые корабли, чем это было сделано в нашей истории. Алексей, я с удовольствием составлю тебе компанию. Вообще, предлагаю погулять вместе, как и в былые годы в Монако, Ницце и Монте-Карло. Владимир Александрович отсалютовал брату полупустым бокалом. Надеюсь, ты познакомишь меня со своими французскими партнёрами. Договорились. Отпразднуем Рождество и сразу же махнём на пару месяцев в Париж. Слушай, Володя, А почему бы тебе как-нибудь не заглянуть ко мне на заседание, адмирал тейст совета? Готов побиться об заклад, что ты утрешь нос всем нашим адмиралам вместе взятым. Ха-ха-ха, засмеялся Алексей Александрович. А то сидят с умным видом, пьют мой коньяк и придумывают всяческие нелепости за казенный счет. Решено. Разгромим наших гордецов, флотоводцев, пух и прах и проучим их. Хорошо, как-нибудь загляну, попью чаю с коньячком в хорошей компании, улыбнулся старший брат. Но сначала ты пригласи к себе Витте.